Апостол Петр сказал, «Серебра и золота нет у меня, а что имею, то даю тебе». Часто мы слышим, как люди говорят, что без денег ничего на свете не сделаешь. Но рассказ об исцелении апостолом Петром и Иоанном, хромого человека у дверей храма, называемых красными, опровергает такое утверждение. Петр, как и его учитель, имел мало денег, а хромой просил милостыню. Петр обратил должное внимание на хромого и сказал ему, «Серебра и золото нет у меня». Можно себе представить, как хромой нищий был разочарован этими словами Петра. Но, — прибавил Петр, — «А что имею, то я тебе даю». И какой был этот дар! Человек, храмой от рождения, которому было больше 40 лет, получил исцеление и в первый раз в своей жизни вошел в храм Божий. Можно ли было сравнить серебро и золото с этим даром? Что имею, то даю тебе. Когда Петр дал то, что он имел, случилось чудо. Если мы используем и даем то, что нам было дано, также произойдут чудесные дела. Петр много чего не имел. Он не имел высшего образования, не занимал высоких должностей, он и не имел почета. Петр был только обыкновенным рабочим человеком. Характер Петра пылкий, импульсивный, с проявлением некоторой неустойчивости. Незадолго до этого чудесного исцеления Хромова Петр отрекся от своего учителя три раза, и все это в один и тот же вечер. Но под этим внешним, видимым характером был человек, которого Иисус знал – Понимал, любил и вследствие этого дал ему новое имя. Вместо Симона, что означает «тростник», назвал его Петром, что означает «камень, скала». Большая вера апостола Петра Иисуса Христа дала ему возможность стать как бы камнем, через который Дух Христа исцелил Хромова. Много людей сознают свою ограниченность в исполнении чего-то доброго и даже ропщут на то, что они не имеют ловкости, практичности, не имеют большого богатства и тому подобное. Такие мысли в человеке способствуют только тому, чтобы заглушить в нем то, что он имеет. Ведь никого нельзя осудить за то, что он не использовал способностей, которых не имел. От Петра не ожидалось, чтобы он послал Хромова к самому хорошему врачу или чтобы он купил ему новую одежду. Петр не в состоянии был это сделать. Петру необходимо было использовать то, что он имел. И когда он это сделал, результат оказался самый чудесный. Иисус Христос никогда не учил, что людей будут рассматривать как хороших только из-за того, что они не сделали плохого. Его простые и неизменные слова, предупреждения были обращены против греха неисполнения, как это указано в притче о рабе, который не использовал свой талант. Эту притчу читаем мы в 25 главе книги Евангелия от Матфея. И там же есть притча о десяти девах, где пять неразумных не взяли с собой масла. В Евангелии от Луки, в 16 главе, записана притча о богаче, который не помог бедняку. Учение Иисуса Христа было ясное и динамическое. Он говорил «Ищите же прежде Царство Божье, а также возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и ближнего твоего, как самого себя». Он также говорил «Истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне». «Ибо кто будет исполнять волю мою, тот мне брат и сестра и матерь». Дух Святой, Утешитель, живи во мне, Благодать и обитель твоя. Мир не заинтересован в том, что мужчины и женщины не умеют или не хотят сделать. Главные вопросы в жизни каждого – во что я верю, что я знаю, что я имею, что я могу сделать и как я использую то, что я уже имею. Другими словами, устроил ли я так свою жизнь, чтобы она что-то представляла для добра? Петр также показывает нам положительный пример в своем «Сострадании». Он шел в храм для молитвы, когда вдруг встретил хромого нищего. Он не был чужд к нуждам людей вокруг себя. Он мог бы взглянуть на нищего с состраданием, а затем поспешить на молитву, успокаивая себя тем, что он пошлет ему потом продукты. Он мог бы также подумать, что сколько есть бедных и больных в Иерусалиме, и какая будет польза от того, что я помогу только одному. Петр был не только положителен, но и сострадателен. Он вошел в личный и приветливый контакт с человеком нужды, взял Хромова за правую руку и поднял его, говоря, «Что имею, то даю тебе». Каждый человек имеет что-то дать другому, может быть, не серебро и не золото, может быть, и никаких выдающихся способностей и талантов нет у него, но все же у него есть что-то гораздо ценное, что дает бодрость, надежду, моральный подъем, и человек не может все то, что он имеет, оставить лишь для себя. Мы можем использовать смышленность и сообразительность, которые Бог нам дал. Мы на земле для того, чтобы наша жизнь имела какой-то смысл, чтобы мы передали нашу любовь и наше хорошее влияние другим, чтобы жизнь других становилась счастливее и лучше. Петр через свою большую веру в Иисуса Христа больше дал хромому, чем обыкновенная милостыня или даже излечение. Он исцелил его совсем, дав ему возможность ходить». Он передал ему свою любовь, свое сострадание, свою собственную энергию и веру в душу этого человека. Все это укрепило храмова в борьбе с беспомощностью, и он начал ходить и вошел с ними в храм, ходя и скача и хваля Бога. Петр заставил его отвергнуться от зависти к другим, зависти, соединенной с унынием и нуждами, и повернуться к здоровой, конструктивной и сияющей радостью жизни. Петр не хотел, чтобы люди его прославляли за это исцеление, и он крикнул народу «Что дивитесь сему?». Или что смотрите на нас, как будто мы своей силою или благочестием сделали то, что Он ходит? Бог Авраама и Исаака и Иакова, Бог отцов наших, прославил Сына Своего Иисуса, и ради веры во имя Его, имя Его укрепило его, которого вы видите и знаете. Если у нас есть достаточно веры, чтобы допустить духовный свет к сиянию через нас – в больную душу или в одинокое тоскующее сердце, то духовное исцеление, которое тогда происходит, вызывает также и физическое исцеление. Что я имею через веру во Христа, через Его любовь и Его силу, это нужно развивать, развивать наши дары любви и сострадания в ежедневной практической нашей жизни. Наш свет может сиять, мы можем отражать благотворное, теплое влияние Христа на других – Есть люди, которым хочется поговорить о своих нуждах и душевных переживаниях с теми, кто им симпатизирует. Но наша симпатия должна быть больше, чем пассивное слушание или безразличное принятие горя нашего ближнего. Слушая его переживания, мы должны дать что-то взамен, вселить в него веру, согреть его любовью, нравственно поддержать его в его заботах и нуждах. Итак, что имею, то даю тебе. Дай твою любовь, твое сочувствие, твою радость, твое терпение, твою бодрость и силу. И помни, что Бог не может использовать в качестве канала негативного и пустого человека. Старайся быть действенным, активным, спокойным, сильным. Одним словом, хорошим пастухом, чтобы положительную веру исполненную любовью к нашему ближнему, могли видеть окружающие люди. Что имею, то даю тебе. Дай твое лучшее. Живи так, чтобы твоя жизнь и твое влияние означали что-то определенное. Живи так, чтобы мир становился лучше. Живи в положительном настроении, в состоянии симпатии ко всем, в настроении веры. И тогда ради веры во имя Его – Ты сможешь лечить и поддерживать других. Отец Небесный, помоги мне видеть нужды народа вокруг меня. Помоги мне отдавать то, что я имею, отдавать, как бы ни был мал мой взнос. Помоги мне видеть, что самое маленькое семя, посеянное в человеческом сердце, может стать фруктовым садом для Твоей славы.